Мы собрались почти через год после того, как был наш последний сеанс. Мы не знаем, как этот год подействовал на, на, на вас, но для нас это была пауза, во время которой мы хотели подумать от, над тем, что мы от вас получили, какую информацию переварить и так далее. Я не знаю, полезный ли это был перерыв, возможно, не полезен. Вы можете сейчас... Вы слышите нас, можете... Можно задавать вопросы? Часы и зеркало. Тем более вы знаете о зеркале и не могли догадаться. У меня эта мысль мелькнула, она слишком сильно мешает. Можно успеем сейчас убрать? Далее. Часы. Ритм создает переводчик, но не часы. Мы сейчас убираем часы. Зеркало, наверное, сложнее будет убрать. Чего вы боитесь? И почему вы лжете? лжете даже себе. Зеркало, сможем можно закрыть? Закрыть можно? Закрыть можно? Спрашивайте, далее. Хорошо. Что? Скажите, пожалуйста, как вы чувствуете перерыв в наших сеансах? был благоприятен для нас или, может быть, для вас? Вы про себя спрашиваете у нас. Почему вы уже не спустите самих себя? Спрашиваете... Хотя бы даже если сожжете, но все-таки попытаетесь ответить. И мы говорили вам, что мы никогда не покидали вас. это только вы слышите или не можете. Ну, ясно. У нас набрались вопросы от наших коллег из других городов. И, в частности, мы сегодня хотели бы посвятить сеанс вопросам Вадима Черноброва из города Москвы. Мы говорили о поминах. А, извиняемся, больше не будем упоминать. Вот такой вопрос. Он, правда, не участвовал в сеансе, поэтому поначалу некоторые будут повторяться вопросы. Его интересует, кого вы представляете – цивилизацию, общество или отдельных индивидов? Индивида. Мы говорили вам, что мы ваши дети и ваши родители. В этом мире нас нет. Вы придумали новое, называетесь виртуалом. Ну, пусть будет так. Uh -huh. А какие цели преследуются вами на Земле, если они все же преследуются? Вы имеете привычку преследовать. Вы обладая инстинктом самосохранения уничтожаете себя, а значит и нас. То есть мы уничтожаем и вашу цивилизацию через Если мы это вы, мы можем быть отдельными. А вот есть ли цели у вас при общении с нами, вот с конкретными людьми, которые вот в этой комнате? Вы зовете, мы приходим, отвечаем вам. Тогда вот следующая группа вопросов, которая волнует уфологов, это о норме, о доверии и доле дезинформации. Можно ли всецело доверять вашим сообщениям и вообще вам? Нельзя доверять ничему. Давайте договоримся. Мы ведем беседы, но не уроки. Далее. Говорим не мы. Мы не можем говорить, говорит ваш переводчик. Почему не перевернем цифрами? Почему мы выпотребляем слова, которые знает переводчик? Почему? Уж мы не хотим тревожить его память. Мы не хотим, как вы говорите, гипноз когда человек полностью подвластен кому-то. Нет. Мы просто показываем картинки, и он их рассказывает. И потому много вашего понятия будет дезинформации. То есть это из-за того, что словарный запас используется, неправильно что-то понимается, какая-то картинка, только из-за этого, да? Перевод. Мы не находимся на поверхности его. Мы не можем И не имея права входить. Иначе это будет насилие. Потом мы не можем отвечать на многие вопросы, связанные с логикой. Когда переводчик должен мыслить. Тогда он будет отвлечен и потеряет нас. А -а -а. Если же мы войдем глубже, он не сможет нас потерять. Но тогда это будет уже не он. То есть это может повредить на его психическое здоровье что-то? Помешать ему, да? Хорошо. А считаете ли вы, что ваша информация будет нами воспринята адекватно? То есть правильно. И мы подготовлены для получения такой информации? Как ваш вывод за этот год? Если вы будете говорить, что напрасны беседы, значит обижаете и нас, и себя. Нет, оно, конечно, не напрасно. Но... Понимаем ли мы адекватно, так, как вы бы хотели мы понять, чтобы мы вас поняли? Мы не добиваемся, чтобы вы поняли нас. Добиваем только одного, чтобы начали думать. Угу. Скажите, а вот разрешаете ли вы использовать полученную от вас информацию в каких-либо ну, благих целях? Или это вы накладываете определенные ограничения на это? Вы когда-нибудь замечали их. Нет, но это задает вопрос другой человек. Мы не видели ограничений, и мы действительно могли публиковать эти ответы вопроса. Это ваша проблема. Это будет на вашей совести. Только всего. Применяйте как хотите. Но есть одно, но. когда мы не можем дать такой информацию, которая могла бы повредить не лично вам, а кому-то другим. Угу, ну, ага. Нас это сильно не волнует, и да вы сами пришли и согласились. Ну, зачем должны страдать другие в вашем понятии? Но иногда такие были моменты, когда вы могли бы что-то сказать, и эта информация могла помешать кому-то, да? Такие моменты бывали. Понятно. Тогда вопросы о пространстве и времени. Что такое на вас взгляд пространство времени? Сформулируйте это. Вашим языком. Ну, хотя бы нашим, да, чтобы мы поняли. Есть множество регулировать. Множество. И все они не верны, и все они верны. Вы забываете только одно. Представить себя в этом пространстве и времени. Вы отделяете себя от всего мира. И потому. Любое ваше представление о пространстве будет ложным, хотя вы являетесь частью этого пространства. Но вы забывайте об этом. А время? Что ваше понятие ⁇ время? Если вы живете в разных временах, когда вы ожидаете, сколько там идет, когда вы торопитесь, сколько быстро оно спешит, а вы говорите ⁇ время ⁇ время ⁇ это всего лишь скорость вашего восприятия мира, пространства. Только и всего. Может... Вдалейте. Возьмите часы, которые будут идти во можете раз дольше. Но вы не будете об этом знать, и вы будете жить гораздо дольше. По этим часам. И наоборот. Это уже... <кх> астрологиями. Астр астрология. Зачем же? Зачем? Знает ли ребенок о часах? Нет. Знает ли он о времени? А сколько много он получает информации, и сколько долго он живет по отношению к вам? Его пять минут равны вашим, десяти, а бывает и годам. Но это субъективное понятие. А что такое время? Не... Для вас весь мир субъективен. Вы измеряете мир чем? только тем, что вы напридумывали. придумывали. Вы согласны, что все ваши приборы, все ваши науки это выдуманные вами. И природе вряд ли существуют они. Скажите, а можно ли пространство рассматривать отдельно от времени? Они действительно независимы друг от друга во всех случаях? Или они что они не зависят друг от друга? Независимы. Всегда независимы. Мы же говорили вам, пространство не меняется, а вы изменяете время. Теперь представьте, пространство и нет времени. Что это? Это и есть мечта одной из религий. Вечный рай? Вот. Скажите, а является ли пространство временем? Четырехмерным, как принято нашей официальной науке. Это ваш мир. А мы только что говорили вам об этом. А ну немерно? Давайте скажем Нет, так. Вот... Весь мир в вашем понятии субъективен. Весь мир ложен. И лжете вы сами себе. Вам лгут глаза. Вам лгут ощущения. И чтобы вам было легче жить с этой ложью или хотя бы порядочить ее, вы придумали линейку. И так далее. Вот и ваш мир. Измеренный вами. И в то же время не понятый. А есть какие-то выход из этого положения, которые мы сами напридумывали? Не быть машиной. А вы считаете, мы все-таки близки к этому? Как к машине, к роботу, да? Нет. Мы близки более человеку. Вы уже ведете себя как машина. Мы задаем себе задание. Просто напросто mm. Скажите, а если говорить о мерностях пространства времени, они разнозначны между собой? Нет. Все мерности времени. А мерности времени. У, у времени есть мерность. Вы сперва поймите, что хотите спросить. Да. Тут сложно. Потому что вопрос задавал ученый другого профиля. Тогда вопрос чисто времени. Что это такое по вашей формулировке время? Для вас это скорость восприятия окружающего мира. Ну, Ярой это... никогда не бывает постоянным. А вы скажете, как же так? Мы имеем одни часы, и они всегда верны на всем земном шаре. Да, часы верны. Но не верно ваше восприятие. А вам нужны не часы. Нужно ваше понятие времени. И пока вы не откинете всю эту механику, вы не сможете найти, что такое время. То вы не сможете никогда изменять его тогда, когда вы хотите и насколько хотите. Вы <как> это все хотите добиться механикой. Да, скоро будет время, когда только чистой механики вы сможете... Перемещаться. Но будет ли это перемещение? То есть время не имеет мерности, по вашему мнению, да? Нет. Но ведь оно задается вращением Земли вокруг Солнца. Вытонули время, получается. За круг обернулись, получаем время. Да. Разделили его. потому что взяли меру вокруг Солнца. А почему бы вам не взять время поворота галактики на любой определенный угол? И вы будете называть временем? Назовите, год сутками привыкник к этому и разве много изменится? Mm. А вот вообще-то имеет ли время, как есть гипотезы, скорость хода или плотность? И то, и другое. Имеет? Конечно. А как же плотность объяснить? плотность. Это можно привести, например, у ребенка. Когда ребенок может воспринять информацию столь много или столь мало при одном и том же интервале времени. Вот он и плотность. Далее. Далее. А yes. yes. имеет ли время длительность? Естественно. Yes. Считать вашими науками, она имеет все измерения. И время также может иметь множество измерений, как он говорите, в пространстве. Не обязательно секунды, да? Ну, давайте скажем так. Вы в трехмерном мире, но и время если и и больше, и меньше. Если брать вашему миру. Скажите, а время имеет э, другие характеристики? Все. Как? Время? Да. В вашем понятии время ⁇ это материя. Это всего лишь что они материи. Почему же материя не может иметь все параметры? Ну, может... Вы время можете изменять чем угодно. Так что изменяя время можно изменить и материю. Нет, вы будете изменять материю, и тогда будет изменяться время, а если точнее, ваше понятие о времени. Вы же нам только что говорили о движении Солнца и Земли. Давайте изменим орбиты, и уже понятие изменится время, да. и поверьте, ваши секунды уже не будут те. Да. А скажите, вот интересный вопрос: время обратимо или нет? Оно только вперед движется, вектор его... Можете перемещаться в пространстве? Можем. Почему же нет? Значит, и по времени, и время может, и Только назад. вы придумали прошлое, настоящее и будущее. Вы вспомните прошлый контакт? Мы говорили вам о времени, о его понятии. И говорили, что для нас нет времени. Мы говорили вам, что мы живем в столь малом мгновении, что вы еще не придумаете те цифры. И в то же время наша жизнь столь длина, сколько еще не было Вселенной. Вам нельзя это понять. Вы мерите количеством. Вы говорите, много ли параметров времени? А пользуетесь только одним. Количество. И все. Но будущая наука придет к пониманию? И уже приходит или нет? Приходит. Но опять же физика. Это внутреннее понимание? Работа внутренняя, будем забывать? Да, но чаще вы под внутренней работой понимаете лень. А скажите, время является причиной энтропии, старения, разрушения, увеличения хаоса? Нет. А что, может, энтропия является причиной старости? Слушайте, мы же говорили вам. Что является вашей старостью? Забывание. Ну, согласитесь, если обладать хорошей памятью, то столь долго надо будет жить, чтобы забыть. А если дети, что стареют, уже, уже... Раз, один, два, три, зеркало. То есть мешает зеркало? Ну, Закрыть надо, убрать. Можно? Фу. Всегда ли выполняется во времени принцип стрелы времени? То есть направление только вперед. Мы же говорили вам, вы только что вопрос, задаете снова и своими словами. То есть, вы можете перемещаться во времени сколько угодно и как угодно, когда вы научитесь вводить действительно временем, а не только его понятием. Мы же говорили вам, что время для вас есть. И даже для вас вы можете перемещаться и вперёд, и назад когда вы перестанете быть тем, кем вы являетесь сейчас, вы вообще не будете спрашивать, не будете вообще понимать, что такое время. Потому что вам это уже будет не нужно. А это придёт? Мы такими будем? Не будем, надеюсь. Ну, скажите, а существуют ли процессы, текущие в обратном направлении времени? И вы снова повторились. Угу. Ладно. можно назвать это эволюцией? Что такое эволюция? Инволюция. И что такое инволюция? Это придумано только вами. Только всего. Ну, термин, мы же общаемся. Ну, давайте скажем так. Деградация. Что в вашем понятии деградация? Разрушение. Хаос. Прекрасно. Но когда-то вы говорили о космических весах. Если где-то что-то разрушается, значит где-то что-то в торговом полисе. Наоборот, это можно назвать деградацией. Или, может быть, проще изменение. Распрошивай. Скажите, пожалуйста, какие сейчас чувства переживают переводчик? Что мешает ему? Вы и он. Мы, мы мешаем что-то, невнимательностью к ответам или несобранностью какой-то? Зачем же? Он чувствует вас, а вы боитесь. Ну, отвыкли уже от контактов, наверное. Мало что у вас странно. Вы же почему-то ощущаете стыд. Задавайте вопросы. Хм. Хорошо. А можно ли самому двигаться во времени с такими скоростями без помощи технических средств? Да. И вы делаете первые попытки во снах. Ага. А двигаться во времени с помощью техники удается и бу будет возможно? Будет. Но мы не завидуем вам в тех временах. Далее. Вы не можете себя представить бесплотить. И поэтому вам нужна физика. Для того, чтобы что-то где-то сделать и сказать, что да, я там был, вы должны быть во плоти. Почему? Ну ведь, человек, это не плоть, это не кусок мяса. Это вас. А вы хотите приместить тело. Ну зачем? Зачем? Когда вы идете куда-то, вы берете с собой груз, вы берете только то, что вам нужно. Не полеты у вас на считаете нереальностью. И хотите создать технику, которая могла бы перемещать ваши тела. Ваш оппонент утверждает, что вы не были ни на каких планетах, ибо мы только что видели, как вы лежали или сидели в кресле. Куда же вы тогда летали? Ну, хочу... Нужно перемещать плод. Ну зачем? Сколько трудов? Сколько боли. Несчастье, понесло вам только то, что вы не можете делить себя от плоти. Скажите, а зачем тогда существует вот проявленная Вселенная, будем так говорить, физический человек? Вот и живите в этой Вселенной и понимаете, для чего вы живете в ней. Простите, к вам пришел Иисус Христос, ваше понятие Бог, и не смог доказать, кто Он, нежели это сможем доказать мы? Да не и сможем ли мы объяснить вам? Сможем? Если вы сами не знаете, как объяснить хотя бы то понятие, которое вы должны вы? Да. Еще вопрос нашего коллеги. Все-таки для земля, земля время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Эти понятия равнозначны по сравнению друг с другом? Нет. Можете сказать настоящий? Это столь короткий миг, что нельзя сказать о прошлом, о будущем и настоящем. Вы можете говорить о прошлом только тогда, когда уже прошло. Когда вы можете вспомнить. Настоящее? Назовите мне «мгновение». Да, он как по-моему, Будущее? Назовите мне «будущее». И где тогда живете вы? Если в прошлом, уже прошло, Если настоящего нет, будущего будущее еще не пришло. В каком времени вы живете? Ну, парадокс. А вы думаете, в каком мы это живем? Мы вначале говорим, что ваш страх останавливает нас. Да нет, ничего... Было страшно не лай, а было страшно то, что вы говорите, что этот лай может остановить. Mm. То есть любые эмоции передаются и вам, или переводчику, да, наше? Да. Ну, что ж делать? Так, настоящее это есть процесс перехода в будущее и в прошлое, или это есть стабильный момент времени? Ну, только что спрашивали, отвечаю. Mm. Хорошо, мы Прошлое, можно в понять и то, что уже было. Будущее, что будет. А вы можете подсказать будущее? Ну, мы бы хотели этим овладеть, и, кстати, это одно из интересных проявлений психики Хорошо. Человека. Вы можете подсказывать прошлое? Нет. Можно предсказывать? Нет. А вы пытаетесь, постоянно это делать? Когда вы что-то вспоминаете, вы вспоминаете с таким количеством подробностей, которых не было никогда. Mm -hmm. Вот ваши фантазии, и вот вам изменение прошлого. Вот он, виртуальность прошлого. Настоящее, его нет, я это говорю только что. Будущее, вы умеете фантазировать и там. И создают себе будущее. Тот же виртуал. И вообще счастье, что вы живете столь плотно друг с другом, что вы живете все-таки в одном мире, а не во множестве различных и были бы Угу. Получается, что прошлое одновариантно, то есть неизменно, так? Нет. Прошлое вы меняете как хотите. Но это история. Это зависит только от ваших воспоминаний и от политики. Вы mm. эти истории, и тогда вспомните, сколько раз на менялся хотя бы за ближайшие года. Да, это верно. Так где же настоящее прошлое? Ну тогда, получ... ну, тогда мы предусмотрим, что будущее – это тем более многовариантный. Давайте скажем так. Вы создали машину времени. Вы хотите попасть в прошлое. По вашим представлениям и по подготовке к этому прошлому, вы все таки будете читать литературу, хотя mm. бы про приодетесь к этому времени, вы mm. попадете именно в то прошлое, которое вы представляете. Именно в тот вариант мира, который вы знаете. Но не в реальное прошлое. Нет. Ибо миры ваши столь параллельны и столь одинаковы, и расхожились только в мелочах, в мелочах, которые делаете вы. Вы создаете множество миров. Помните старый контакт? Да. Вы можете сейчас сидеть, можете сказать одну фразу, можете сказать другую, можете вообще уйти. Вот оно множество будущего. Вы согласны? Хотя прошлое было одно. Это всего лишь настоящее. Это возможность изменения вариантов будущего. Если бы точнее, выбор одного из вариантов будущего. Вот он, настоящий. А в прошлое вы не можете вернуться именно в то, которое было для вас истиной, которое вы именно прожили. Либо вы не сможете настроиться. Вы говорили о вращении Земли. Вы создаете планеты... Нет, дву... Не... Кисть. Один. спутники. Вы создаете корабли. Вы хотите свою плоть перенести на одну планету. А не просто было бы настроиться на нее. Пусть это даже на ложное понятие. Пусть хотя бы там. Хотя бы ее прошлое. То, которое придумано вами. Но вы не сможете его придумать полностью. Ибо все-таки есть и пространство. Пространство вы не можете изменить столь сильно, как вы балуете со временем. И прийдя в это прошлое, пространство будет корректировать вас. Как вы будете сканировать по этим параллелям, пока не найдете, как вы летели до нас? Скажите, пожалуйста, все-таки будущее, оно предопределено, Или оно многовариантно? Настоящее. Это выбор будущего. Вариант. Можно говорить, это только что. Но предопределено с определенной ну, Только тогда, когда вы пошли к гадалке, и вам сказали, что будет то-то и то-то. Да. Она сыграла роль Бога. Она вас направила. По своему пути. Поэтому говорили вам. Лучше не знать будущего. Ибо вы будете идти только одной дорогой, она, может быть, и неверна. Так свободы выбора не существует в будущем? Мы же говорим вам, что никогда и никто не отнимал у вас свободы. Вы всегда были свободны. И никогда вы не были рабами или кем-либо. Вы свободны даже в быть вам Богом или не быть. Хотя вы вроде бы уже и есть, судя по вашим религиям. Синого вы выбираете. Вы объявляете себя судьями, объявляете себя богами. И тут же говорите, что нет свободы. Как вы можете совместить эти вещи? Не просили сказать так, что вы столь ленивы, что даже обвинить тебя не хотите? Мне было так, как Я не виновен. Так вы хотите сказать... Бывают такие, да, лишь бы не бороться. Скажите, а можно ли путешествовать во времени без помощи технических устройств? Вы должны к этому стремиться. А мы пока стремимся к тому, чтобы только с техникой путешествовать. Вы же не можете остаться с плоти. Вам обязательно надо перенести свою плоть. Угу. А когда вы вас наглоделеваете множество пространств, вы просыпаетесь чепуха угу. и вся ваша реакция. Но с техникой путешествия, то есть воплоти, не имеет хороших перспектив, или все-таки есть перспективы? Ищите. Вы должны идти своей дорогой. Если мы скажем, не надо или надо, давайте сделаем так, а по-другому, простите, вот тогда вы рабы. И вы будете следовать нашим советам. Сперва вы будете сомневаться. Иногда будете делать по-своему, не следуя нашим советам. Но это скоро придет к вам привычку. Тогда вы будете спрашивать о каждом шаге у нас. Что делать у ну, вас? Мы, мы как мы, как раз и нам это? Нет. Мы как раз вот год перерыва был, чтобы не закабаляться, не зомбироваться. Хотя, может... Не лжите себе. Да, все-таки. Скажите, в общем-то, будем говорить так, выход-то есть вот из такого, создавшегося, будем говорить, на человеческом положении какое-то? Мы действительно должны... Понять что-то, наверное. Что избавиться, будем говорить, от технократии, что ли, в сторону. Да, только не давайте устраивать революции и кушить все подряд. Вы любите переходить в крайности. Или давайте только на технике, или давайте будем голыми в пещерах. Ну только давайте все это сделаем сразу. Мира должна быть во всем, наверное. И технически какие-то должны быть. Вы растете. Вы не можете доставить ребенка, делать то, что он еще не умеет, либо он еще не выживет. И когда вам говорят, вы недостойны или подобные, отлучают вас от церкви, простите, вы растете. И поэтому нельзя говорить, что вы грешны или вы злы, или вас надо уничтожить или отлучить от церкви. Кто вы? Отлучающий? Кто? Вы говорите по подобию Божьему. Вы подобие. Да, вы Бог. А остальные нет, раз вы их отлучаете. Скажите, вот целый цикл интересных вопросов. Дальше, существует ли возможность оказать воздействие на прошлое, на ход истории? Да. Здесь фантасты. Придумали множество вариантов. Но несли одно одно. Извини в прошлое, конкретно вы. Вы же не попадете в то будущее, или, хотите, в настоящее. То есть есть какие-то ограничения на такого рода воздействия? Может быть, типа космического закона? Закон не только у вас. У вас, у людей. Какие могут законы? У Вселенной, которая просто живет, Как она может сама себе создавать законы? Вы можете сами себя заставить дышать, не дышать? А -а -а. Или двигать клетками только строго по закону? Которую вы придумаете вы. Зачем? Вы просто живете. Скажите, а возможно ли спасение людей, погибших в прошлом, если это очень хочется? Если вы можете изменить прошлое, почему же нет? Но мы же говорим о, вы не попадёте в ту реальность, с которой пришли. Вы попадёте в другую. В этой реальности этот человек никогда не погибал в прошлом. Он всегда жил и умер в своей смерти. вы поняли нас? Ну, так, ну вот смотри. зачем все это делать? Ну почему же? И множество и тех уже... Да. Хотите кого-то спасти, уходите из настоящего прошлого, спасаете, возвращаетесь. И вот во время возврата вы уже забываете то настоящее, с которого было первым, с которого вы прибыли. И вот этот мир вы уже приходите в де этого вами. Спасенный человек никогда не погибал. И где история уже тысячи лет изучает о том, как вы спасли этого человека. Да. Словом, лучше бы в прошлое не соваться из будущего. И... Почему? Для вас это будет не вредно совсем. Для любого из вас. Почему? Да потому вы проводите в то время, которое вы будете считать, что вы в нем всегда и живы. Вы сами переходите в множество миров и не замечаете этого. Как можно сказать, что вы, именно вы, именно сейчас, именно в это настоящее время? А может быть, совсем недавно был другой, из другого варианта. Вы не исключаете этого? Существуют ли параллельные миры? Этот вопрос уже говорился, но все таки человеку ну, интересно. Ну, есть миры, которые не относятся к вам. То есть не прикасаются с вами никак. И никогда не встречали, и никогда не имели общих точек. Но все таки большинство миров имеют общие точки. И это связано со временем. Со временными, да? Мы же говорили вам только что, что вы можете настоящим выявить один из вариантов будущего. Ну, вот это и настоящее будет точкой общей истории, давайте скажем так, термином фантастики. То есть и дальше идет восхождение этих миров. Два мира. имеющих общую точку, стали отличаться на что-то одно. Или вы сказали одно слово, или сделали другое движение, А дальше лавина. И потом эти миры расходятся и становятся столь неузнаваемым, что придя в тот мир, путешествуя, вы не узнаете себя и будете говорить инопланетяне. Mm -hmm. И столь трудно будет вам найти ту общую точку, где вы были едины. Но так как вы не одни, параллельных миров множество. Множество тех, которые созданы не а другими. Mm -hmm. И не земляними, а кем то другими. Их столь большой множество, что нельзя говорить о цифрах. Нет в этом смысла. Ну, получается, что они образуются и исчезают постоянно. Давайте так, бесконечно. Бесконечно. И в то же время каждый с этим миров конечен. Mm -hmm. Он имеет начало, он имеет и конец. А параллельные миры отличаются друг от друга какими-то параметрами именно времени, да? Нет. Пространственные изменения. Во времени. Мы же вам объясняли только что. Мы сделали одно движение и другое. Это больше относится не ко времени, а больше к изменению пространства, если хотите, во времени. Вы можете менять пространство во времени, Вы не можете делать наоборот. Вы не можете изменить время, пространстве, хотя постоянно занимаетесь этим, мы говорили вам, когда вы ждете или когда торопитесь, но это столь маленький интервал, что он не может дать больших изменений в вашем мире. Далее, хаос, кто-то один торопится, а тот -то другой ждет, и все это компенсируется, вот если бы торопились все вы, все, тогда вы могли бы изменить. А так хаос, беспорядочное движение, времени вперед вперёд-назад, вперед, назад и разживание. Можно задать вопросы? Хорошо. А скажите, а возможно ли связь между этими параллельными мирами, перемещением, перелетом между ними? Или это только, только в сознании получается, что можно? И в сознании вы чаще делаете это хаосом, случайно. Вы же не можете руководить своими снами. И бывает не столь безталку, что не может понять, что это вообще было. Это чистый хаос. Нельзя сказать, что вы во снах постоянно перемещаетесь. Нет, есть просто игра мусор в вашем понятии. Ну давайте скажем так: мозг выполняет свою работу. Он очищает себя, приобретает что-то новое, приводит себя в порядок и так далее. Да. Вы когда-нибудь создадите способ. Но, правда, не в параллельной мере. У вас, правда, надо научиться перемещаться в пространстве так, как вы хотите. Свободно. Вы же всего лишь только привязаны скованы скованной цепи гравитации. Ну, учитесь. Вот если я сны не вижу вообще, это что, какой-то признак чего? Я забываю быстро их или... Что это такое? Ничего. Если вы будете говорить, что это плохо, это даст. Если не будете, ничего. Согрели вам, что понятие добра и зла, это все только ваше понятие. Если вам придут и скажут, что это очень вредно, и вы поверите в то, то действительно будет очень вредно. И наоборот. Давайте скажем так. Это не значит, что вы не летаете, не перемещаетесь ничего. Это не значит... Что вы не помните. Есть люди, которые действительно не видят снов. И они их не помнят. потому что они их не видели. Но мы же... Вспомните прошлый контакт. Вы же сказали, что вы полгода занимаетесь их изучением. Вспомните, мы говорили вам, что важны не те сны, которые помнятся, или которые виделись, а внутренняя работа мозга. А те картинки, что показывают вам, это всего лишь, если хотите, грубо, но если будет точнее, это всего лишь реклама что мозг все-таки работает и отвлекает вас, чтобы вы ему не мешали. Но вы же еще маленький, ему приходится играть с вами, у вашими же играми. Скажите, а границы между параллельными мирами могут как бы утончаться? А их и нет. Хорошо. Время на микроуровне связано со спином элементарных частиц? Да. Так же, как и связано с вращение планет. Но только мы же говорим что это все ваши понятия. Скажите, а есть ли связь с временем с электрическими зарядами, с магнитным зарядом? Если вы создаете очень мощное магнитное поле, так будет трудовато вам сделать без электрических полей. И наоборот. Mm. Да, вы можете изменить. Поверьте, изменять время – это так просто. То есть это может делать сам наблюдатель, действия наблюдателя могут помогать этому, да? Или какие-то другие эффекты? Вы читаете книгу, у меня летит. Бросите книгу, у меня положил. А вот там простейшие изменения. Физически. Да, визит. Чем? Скажите, что мешает переводчику? Что мешает переводчику сейчас? Зеркала нет. Зеркала нет? Ладно, спрашивайте далее. Хорошо. Еще более сложный вопрос. Время на макроуровне связано с вращательными процессами. Есть такая гипотеза, что только из-за вращения. Не, не только что говорили вам о том. И не только. Любое изменение скорости это есть изменение времени. И наоборот, изменение времени это есть изменение скорости. Вспомните, что такое фото? Это частица Или нет? Частица. Частица? Или волна? Да, уже да. есть волна, да. И волна. А частица. А ведь все материя. Нет, давайте будем конкретнее. Потом. Это волна или частица? сейчас по-новому вроде волна. Это частица? Мы не <с> можем. Переводчик Мешает. Ясно. А переводчик знает, что это волна? только результат. Как вы можете все это вместе видеть, хотя это все вместе? Частицы, которые проявляют волновые? Свойства. Как вы думаете? Можно такое? наверное, Вот ну... он. Извините что у вас переводчик слишком технически подкован. И он старается вмешиваться. Понятно. Мы же говорили вам, что мы не имеем права вмешиваться в вашем понятии в чужом белье. Мы находимся наружу. Мы показываем только картинки. Угу. И все движения, его движения, мозг ставит защиту, мы говорили вам. Мозг. эгоист, Одиночка. Ибо он все И хотя он черпает энергию со всего мира, он считает, что все-таки он. и да. только он, а все остальное пустяк. Но это не значит, что мозг выполняет и дурную работу. Такого нет понятия. Только вы придумали, дурное или хорошее. Мозг просто выполняет работу. Верно или нет, это будет всего лишь только один из вариантов вашего существования. Только и всего. Скажите, а связано ли время с мыслительной деятельностью человека? Да. А с деятельностью высшего разума? А что вы понимаете под высшим разумом? Ну, что-то над нами есть все таки Вы Господь нас... не верите еще, что он есть? Это мы же время, ищите его реагу. Но это субъективное мнение, верить или не верить. Мы ищем объективное обоснование, и, видимо, считаем, что он все таки есть. Мы говорили вам, что вы должны стремиться к изменению времени. Именно не физики, Что вы можете изменить? Именно не физики. Вот, он, пожалуйста, эмоции. Хотя мысль пока рождается только у вас. Физикой. Вы можете сказать скорость химических реакций, происходящих в вашем мозгу? Нет. Как вы думаете? Ну, быстрее света. Быстрее света. Ну, мысли вообще в физическом мире считаются самыми быстрыми. Мы же считаем, что, что больше скорости света не существует ничего. Мысли. И вдруг? Больше скорости света не существует ничего. Мысли. И вдруг? Ну, сейчас приходим к выводу, что Если Мысли можно, в общем-то, любое пространство преодолеть за мгновение. Да. Только не будет для вас доказать, что вы там были. Да. И поэтому у вас нет смысла преодолевать эти пространства. И потому вы ленивы, потому вы это не умеете уже делать. Потому что это все будет только для вас. Вы же хотите. Поставлять. Раду какая, что вы не хотели бы, чтобы у вас прошло было таки. Вот если бы не было того то то то было бы, наверное, лучше. Давайте это исправим. Поехали. Исправили. Приехали. Опять не то. И так вы будете всю жизнь заниматься только тем, что будете перекраивать. А что же тогда наста... с настоящим? Что будет истинным для вас? Если вы дадите до того, что вместо кармана конкуляции у вас будут машины времени. Мне не понравилось? Давайте изменим. Даже по пустякам. О, вот, прекрасно будет. Время. И тогда наступит такое время, когда вы поймете что машины времени не нужны. И вы все что это же машина, в то, когда была первым создана эта машина. И уничтожите её. И тогда будете жить себе спокойно. А не изменяя ее по постекам. Вы согласны? Вот это будет, это вы уже... Что, если бы вы опоздали на автобус, почему бы не изменить прошлое, чтобы на этот автобус попасть вовремя? Да. Потому что вам лишь не пять минут, было бы тяжело подождать. Вы согласны? Да, такое бывает у нас. Вот теперь так, что будет. И наступит время, когда вы полностью от них откажетесь. Да, это, наверное, как дети неинтересно играть уже с игрушкой. Они бросают, поднимаются за новую. И в конце концов потом бросают все игрушки. Вы просто заблудитесь. Вы просто заблудитесь, вы уже не будете знать, где, кто. Вы уже не будете знать настоящий. вы будете не знать уже отправной точки. В этом... Когда была революция, теперь и нет. Теперь стали другие. Было одно, стало другое. Вы будете менять все, что хотите, все, что нравится, по вкусу, по цвету, по настроению, и что это будет. Вот он, хаос. Вот он разрушение мира, вот он и конец света. А вы представляете, что придет кто-нибудь уничтожить вашу землю. Зачем? Вы это сделаете сами прекрасно. И даже не используя оружие. Зачем? Зачем вам изобретать что-то более сложное, когда вы можете прекрасно запутать себя до да такой степени, что вы просто постираете себя, разбросаете по всем мирам, по всем временам все ваши частицы, и уже не сможете это собрать. У этого машины времени. Хорошо, тут по времени еще много вопросов вот, вот, у ученого. Скажите, а не является ли время источником всей вообще энергии во Вселенной? Нет. Так. А может ли время питать энер... питаться энергией звезды? Нет. А Давайте может... скажем так. так. Нет силы, которую могли бы назвать временем. Есть только изменение пространства во времени и наоборот. Изменение времени и пространства. Это столь тесно и столь раздельно, что мы не можем даже по... примерно объяснить в этом, что это значит. Вы же не знаете, что такое пространство. Как мы можем объяснить вам, что такое пространство, чем оно заполнено? Мы о пространстве еще поговорим отдельно. Вот по времени продолжим. Может ли время отражаться от чего-либо? Вот Хотя бы вопросы, да нет. Ответы. Да. Можно отражаться? Ну подумайте. Мы же говорили, что в времени это все-таки. Можно проявлять и свойства материи. Так. Тогда вопрос, ответ да или нет аккумулироваться время может где-либо? Да. И как ну, пример тогда? Пример? Да. Как то бы ваш мозг? Он только занимается этим. отражает. Это это. Аккумулирует даже, понимаешь, время. Это я не <кх> а вот распространяться в пространстве время может? И да, и нет. Дело в том, что пространство может существовать без времени. Mm -hmm. В одной из восточных религий это является основой их веры. Когда нет времени, но есть все пространства. пространство. А пространство придумано только для того, чтобы опять положить куда-то вашу плоть. Потому что вы даже здесь не можете не ней расстаться. И потому существует специально для вас существует пространство, где нет времени. Где нет понятия сегодня и завтра. Вот вам вечный рай и вечный ад. Ваши слова. Может ли время распространяться со сверхсветовой скоростью, или оно распространяется мгновенно? Давайте не говорить о времени и о распространении. Это отсутствие. Хорошо. Можно ли провести какую-либо аналогию, сравнивающую время, с какими-либо э, известными нам явлениями? С какими-то геометрическими не, фигурами? Тогда вот, привыкли говорить о времени. И даже объясняя путешествие в он приводит пример, что вы плывете против течения. Не имеет времени направление течения. Не имеет. Но может она спирально видна или как-то... Нет, это было бы уже направление. Вы согласны? А... И поэтому не нужно время распространяться в какой-либо скорости. Не нужно время куда-то перемещаться. Ему не нужно аккумулировать, ему не надо отражаться. И в то же время... Время может появляться свойство материи. И тогда она будет отражаться, тогда она будет притягиваться, тогда она будет влиять на звезды и звезды на нее. И при этом вы не будете ничего знать о том, потому что вы будете изменяться вместе с этим временем. Ибо в вашем мире время пространство пока что неразделимы если изменилось время, изменилось пространство. Изменилось пространство, изменилось время. И вы уже не сможете, ибо вы находитесь в этой системе, которая двигается. И потом вы не сможете фиксировать движение этого изменения. Вы поняли? Вам ну, тяжело, надо еще. <связь> <связь> <связь> <связь> Для того, чтобы увидеть, что изменилось, вы должны находиться вне системы. Вне этого времени. Геометрически, Ну, хотя бы. Находу я, конечно, не в этой Солнечной системе. Угу. А время может связаться с присутствием какого-либо какого разума? не нашего, не человеческого. Вы могли бы назвать разум нечеловеческий. Хотя бы представьте, хотя бы немножко. Хотя бы нужна вид. Вы можете его представить? Трудно, но мы думаем, что есть какой-то разум. Есть, конечно. Ты физического человека, наверное, да? Вы не можете представить никакой разум, только кроме своего. Вы просто будете его гипетрофировать. Или раздать по частям и говорить, что это все отдельно, вы тоже разум. Вы не можете сочинить то, чего нет. У -у -у. Зачем же вот, это за эти вопросы, которых вы даже не можете сочинить? А человек в оказывает какое-либо воздействие на процессы времени? Вы повторяете. Да. А эти процессы времени могут оказывать воздействие на человека? И опасно ли это? Да, и множество. Там, если вы знаете, это пример. пожалуйста, ваше вашего Старость, да, которая да. приходит в детском возрасте. И есть даже случай более редкий, ибо из хаоса порядок все-таки сделать тяжелее. Когда старый человек начинает молодеть. Ага. Пожалуйста, ваши литератические сны. Ага. Когда постановится деятельность организма. Вы посторонний наблюдатель. И потому вы можете видеть эти изменения. Человек, попавший в этот сон, он не видит. Он не видит себя. Он не понимает, что идет время. Ибо для него это настоящее. Вы можете назвать для себя будущее? Лично для себя? Да нет. Нет. Лучше для себя вы постоянно живете настоящим. настоящем. Вы согласны? Для этого нужно посторонне наблюдать. Да, любой из вас является посторонним. Но только вызывает то, что вы живете очень тесно. Ваши поля соединяются столь сильно, что трудно разделить их. Хотя ваши соседство удается видеть их отдельно. Вы можете видеть только раскрученные границы. Вы можете видеть их комбинации. Но вы не можете видеть сами их границы. Потому что вы живете в столь плотном мире и столь информационном, что уже нельзя разделить каждый из вас. И потому мы говорили вам, что если вы все будете торопиться, все до одного, тогда вы измените время, оно будет идти быстрее. И наоборот. А чаще вы торопитесь, а сосед нет. Такие будут быть изменения. Если вы действуете как вы в басне, спрашивайте дальше. Хорошо. А вот имело ли время начало? Могли ли же вам, что все меры имеют начало и конец? А произошло ли это в результате большого взрыва? Или какой-то другой процесс был? Это уже зависит от отправной точки. А то в общей где уже произошли ваши меры. Да. Есть меры, множество миров, которые произошли от других. Есть множество другого произошли от других причин. И множество, множество, множество. А вообще был ли физически большой взрыв? Ну хорошо, давайте скажем так. сила была тьма. Так. А Бог был. А где же он был? В тьме? А что такое тьма? Если не было еще мира. И он был спорен только им. Можете вместить на эти вопросы? Нет, мы пока не можем. это. Но Существовало ли что-либо до этого? До Большого взрыва? Ну, вы же вам сказали. Сказали это только что. Ну, тьма. Ну, уже что-то. Ну, будем говорить так, что Бог всегда есть. Он всегда в любом состоянии, но Он есть. Давайте скажем так. Начало. Можно, конечно, зафиксировать и начало. Ну что было до начала, нельзя уже говорить, потому что это иные понятия. Это совершенно другая физика. Это все совершенно иное. И даже примерно нельзя будет объяснить, что было, когда была тьма. Нельзя это объяснить. У вас нет этих слов, у вас нет аналогов, у вас нет этих представлений. Ваш мозг не может воспринять то, что он не может сравнить с чем-то. Выйдите на море и назовите мне расстояние на море. Если вы не имеете как на суше, как метр. Это вы здесь. Можете сказать, да, здесь километр, здесь два. В море вы не можете произвести, потому что у вас нет уже меры. У вас нет точки отсчета. Так же и здесь. Ваш мозг никогда не сможет поставить то, чего не было. И если он вдруг попадет в то иное, хотя бы он тьму, пусть будет названо так, он перестанет существовать. Скажите, а расширяется ли наша Вселенная? И сейчас большие споры вокруг этой идут. Да. Так она и в дальнейшем будет расширяться? Или все-таки обратный процесс? Мы когда когда говорил, говорили из ну, контакта вспомните. Да. о шарике. Так. И вы находитесь на поверхности шарика, и его раздувают. Вы помните? Да, может быть. Может быть. Так Вселенная растет, как растет человек, допустим, из маленького в большой. Поэтому... Можно сказать так, что... Вы находитесь в середине шара. Кто-то надувает шар, и вы идете в стены и говорите, что да, Вселенная расширяется. А, будет... И пожалею, вы можете уменьшаться, находясь в постоянном объеме, будете мешаться и будете говорить: "Смотрите, она расширяется. Вы согласны? Она, на ваш взгляд, Вселенная расширяется или... Или будет момент, когда она будет сужаться? Мы говорили вам, что у нас физика. У нас, слава Богу, ничто не расширяется. Ну, вселенная не как физическая вселенная расширяется, допустим. здесь Да, такой. мы вам отвечаем. Да, понятно. А будет ли конец да. у нашего времени? У земного? Конец есть у любого мира. Согласитесь, что хотя бы даже то Солнце когда-то рано или поздно погаснет. Вот он и физический конец. То есть будет а пока жизни. вы считаете, что вы это плоть, считаете, что это будет конец и ваш. Скажите, а животные, ведь они не, не знают, что они рождаются, живут и умирают. Почему они тоже стареют и умирают? Разве они не знают об этом? Но вы знаете, что разума. думают животные? А у них же разума нет. Вы решили так, что у них нет разума? Может, и вы решили, что вы умнее? Вы созданы по подобию Бога, животное не было сознанием. Кто По какому же подобию тогда было бы создано животное? Вы можете сказать? Это была фантазия Бога? По нашему подобию, да. По вашему ага. подобию? Мы так считаем. почему же он тогда не похож на Бога? Почему не похож? Это же не внешность. В принципе, внешность-то не влияет. Прекрасно, внешность не влияет. Ну, тогда почему что -то у вас есть разум, а у животного нет? Если внешность не влияет. А как вы, ну, вы говорите, о возможности mm -hmm. строить что-то? А возможно создавать оружие, чтобы убивать друг друга? Нет, я не А возможно создавать технику, которая могла бы помогать вести беседу? Ибо у вас так слаба память, и вы так ленивы что-то запоминать. Это вы считаете разумом? Ну, человек, животное человек ведь различаются чем-то? Чем? Чем? Понимание... Мыслительные да? процессы не те. Скорее ну, Уровень. уровень... Если вы считаете, что вы мыслите все-таки химию, то простите, что другая химия, У животных угольщик? Нет, ну пусть, хорошо, животные обладают разумом, но, наверное, что-то тоже, как, какая-то, существует разница между человеком и животным в этом Более отношении? Более примитивный, ну, скорее всего, разум у них. Можно? Ну, назовите мне эту разницу, назовите. Но да. мы можем создавать э, книги, да, музыку. Да. А есть а... множество и... племен, которые не умеют создавать книги и музыку, но вы, кстати, называете человеком, только что отстал. Так что играть животному животного человека? Животное вообще не может создать... Ну, процесс, творческие процессы... Творческие но... процессы, конечно, не те у них. Хорошо, давайте это о творческом процессе. Много что в вашем понятии творческий процесс? Как вы можете проявить свой творческий процесс, чтобы вас поняли другие? Нарисовать картину? Нет, не обязательно. Создать культуру? Почему? Написать стихотворение? Ведь творчество не только в искусстве или в науке проявляется, но и в жизни проявляется. Воспитать, Хорошо объясните. Воспитать ребенка ведь это тоже... Хорько. А как вы воспитываете? Ну, вот то, что как воспитываем, дело другое. Мы, может быть, больше натворим, чем сотворим. Ну, давайте по-другому. Ну, вот и не воспитывают своих детей? Воспитывают, конечно. И в чем разница? В творчестве? <кх> ну, давайте элемент творчества воспитания щенка или человека. Но вы хотите сказать, что разумы равны? Мы как-то неувершенно... мы не... хотим услышать эту актуальность между человеком и животным. Ну, если не брать внешность, конечно, внимание, наверное, у животного потенциала будем им меньше, наверное, в какой-то мере, чем у человека. Да? А вы же сами говорите, что есть люди, которые имеют очень маленький потенциал. Но, Даже это... самый паши человек, у него есть потенциал выше, чем у животного, да? Так? Тогда почему же вы говорите, что животные, а не человек? И вы называете множество людей, которые впечатляете ими животные, потенциал? Ну, наверное, человека называем животным только тогда, когда у него, наверное, нет вот действительно человеческого разума, что ли. Нет, и да, и вообще, мы не правы. Не правы. Это да. животные намного, они не принимают такие формы, как человек в некотором виде. Это верно. То есть человек не поражает. Отличаетесь от животных. Самый первый тем что вы придумали это отличие. Вы сказали, что вы подобны Богу, только вы больше никто. Нет, ну это а может... животное было создано прихоти, чей-то. А по какому подобию неизвестно. Далее, вы, отличаясь от животных, тем, что вы имеете эгоизм. Вы себя любы. У животных только инстинкт самосхранение, чтобы сохранить себя и подобных себе. А вы имеете этот инстинкт и ставите войны, хотя вам ничто не угрожает. Жадность. Обладают жадности, жадностью, той страстью, которая может уничтожить весь мир, если бы было все ваше. Нет. Нет. Обладают животные той ненавистью помощь которого может уничтожить весь мир только из-за того, что вы кого-то одного. Нет. Нет. Обладает ли животное религией? Нет. Здесь вы не правы. Религией? Нет, но если в какой смысле понимать религии? То есть связь с высшими мирами у них существует и более тесно, они больше видят, чем мы видим. понимаете? связь с высшими мирами и религии Это совершенно разные вещи. А ну, если понимать, как религия, это связь с Высшим? Нет. Нет? И, а что под религией тогда понимать? Религия – это всего лишь одно из видений мира. В него входят все ваши мечты и желания. И вера в истинное Высшее и в Бога – это не религия. Раз. Один. 20. Скажите, если завершаю все-таки не совсем... Просто мы не очень готовы дискуссию о животных. Скажите, пожалуйста, вы контактируете с животными? И с какими вам больше нравится контактировать с животными? В вашем понятии контакт – это умение слышать разговор. По В нашем понятии нет контакта. Мы никогда не покидали у вас. И мы когда-то говорили вам, что мир столь дедизм что зря вы делите себя и животных на разные миры? У вас же название. Животный мир. Эх, эх, эх. И, знаете, наверное, имеется... мы поделили. Мы не имеем деления. У нас другая физика. Когда-то вы спрашивали, есть ли у нас животные, и любим ли мы их. Мы вам говорили, да. Но ты не знаешь, что это именно те животные, которые есть у вас. Это другое понятие. У нас другая физика. Совершенно другая, но она у нас есть. Но для вас эта физика считается тем, из этих миров, в которые вы хотите прийти. И когда вы придете в наш мир, вы разочаруетесь. Потому что в нем тоже надо будет работать. В нем тоже есть много бестолковости, падений, греха, добра и зла. Мы похожи с вами. и Мы говорили вам об этом. И мы тоже ищем. И потом мы говорим вам, мы не боги. Боги вы. А мы вас. Наверное, так... Да, Один. А, что вы хотели сказать? Э, наверное, мы посвятим отдельно разговор животным и растениям, поскольку действительно мы недопонимаем, и контакты с животными и растениями у нас должны в дальнейшем развиваться. Может, вы подскажете пути. Если сейчас... вы будете говорить о контактах, вы не поймете ничего. И вы уже подразумеваете разделение. Да, Скажите, да. а животное не помешает, допустим, сейчас собака войдет сюда, она не помешает общению нашему? Нет. И можно, запустить это разрешает? Это ваша проблема. Хорошо. Скажите, а может ли быть конец жизни во Вселенной? Да, вам говорили, что физически конец будет обязательным для каждой Вселенной. А конец разума во Вселенной может быть? Если вы не научитесь и не поймете, что разум необязательно воплотить, то... Почему замолчали? Спрашиваю. Скажите, вот известен случай попадания человека из будущего, именно из будущего. Это действительно такая ситуация была? Она описана? Да, и не только одна. Да, да. да. И есть, наоборот, когда исчезает человек, попадает в будущее. Или в прошлое. Есть множество этих вариантов. А действительно ли, что на других планетах, ввиду настроенности зрения человеческих приборов, на другое время астронавты будут видеть совсем не то, что там есть на самом деле? <как> и да и нет. Потому что не в один из вариантов, Параллельности только всего. Даже здесь вы видите ложный мир. Придя туда, вы тоже увидите ложный мир. Только что он не будет параллелен по отношению к вам. Это будет одно и то же вариант видения на одной планете и здесь. Нельзя говорить, это ложно или нет. И когда вы говорите, что мы попадем в другую планету и будем видеть ложно, это ложь. Просто... Или вы будете в одном из вариантов. Любой из вариантов будет верен для вас. И нет того истинного мира. Нет. Либо будет один из вариантов. Потому что вы сам один из вариантов. А ваше «я», именно истинное «я», пока что спит. То есть я хочу спросить, вот прилетим мы на Марс, мы что там увидим? Один из вариантов... Параллельного мира или действительную картину, что сейчас, сейчас там осталось? Вы увидите в отношении своей, своей параллели. А, и в то же время на Марсе может быть совсем другой мир. Вы говорили о параллельности миров. И тут же не можете догадаться, что есть параллельность миров и там на Марсе. Ну, мы уже догадываемся, потому что экспедиции. Так. Да. Вы правы. Придя на планеты, которые имеют другие параметры, вы будете видеть ложное. Ну, и к своим взглядам. То есть, как мы привыкли. Да? Ну, это у нас времена у нас совсем другой настрой. природа и <къем> все через таву настрой. Вот это и есть параллельность миров. Mm -hmm. Поймите. Вы пришли на МАС, имея приборы, как вы эти, настроены на ваше время. Видите один мир, а МАС вот Другие понятия. И у него другое понятие времени. Вот он параллельность. И в то же время мы сказали вам ложь. Почему? Почему? Потому что вы измеряете скорость и изменения любые параметры этой планеты вашим же прибором. И вы согласны? Тогда о каком изменении вы можете говорить? А каком же, что вы не видеть этот мир, вы можете говорить, если вы находитесь внутри этой же системы. Мы же говорили вам, чтобы увидеть изменения, вы должны находиться хотя бы вне Солнечной системы. И если вы проводите измерение Земли и попадаете на Марс, Вы увидите ту же самую картину, что вы видели в Земле. Раз только что поближе. Только всего. А для того, чтобы увидеть иное, другое измерение, вы должны попасть на другую планету и измерить другую. Выградите центр Вселенной. Даже геометрически и логически можете догадаться, что этих центров множество, великое множество. Ибо, по к вашей Земли. у вас один центр, Переместиться на другую планету и переместиться в центр. Вы согласны? Да, скорее все. А скажите, может ли иное время служить причиной гибели астронавта? То есть быть несовместимым с человеческой... Почему же только астронавтам? А кого? Ну, вспомните. Возгорание. Ага, да-да-да. Хотя да. бы. Да. Вот пастух сгорел, это было в Жирновском районе, это действительно... Спрашивайте, да. Скажите, часто она рассказывает, что во время трагических ситуаций время замедляется. Меняется время или меняется его восприятие. Да, Почему? это и есть проявление инстинкта. Вы привыкли, понимаешь, инстинкт что-то животное, противное, низшее. Хотя всю жизнь живет инстинктом. И только что придумали множество имен, множество характеристик, все это называете характером, нравом, настроением и далее, и далее. Мозг старается сохранить себя. И потому он изменяет воспринятие. Хороший, что для окружающих не было никакого изменения времени. Вы согласны? Да. Только для вас изменилось время, ибо вы стали быстрее. Для того, чтобы у вас хватило того же времени спастись. Да. Но чаще вы только наблюдаете, потому что мозг в испуге вашим понятиям. Зачем ли, В испуге. Он увеличит вылечит столь, столько много, что ему не хватает больше времени, чтобы вы сделали какие-то лишние движения, чтобы спастись. у вами же, сказано пословице, пьяное море по колено. Согласны? Да. Человек в металлическом виде, падая, имеет меньше шансов разбиться, чем трезвый. Вы согласны? Да. Причина? Причина та же, что вы... Не мешаете мозгу решить эту проблему. И не начинаете шевелить ваше понятие ногами, как бы упасть получше. Нет понятия испуга. Угу. Потому что испуг это всего лишь тормоз, который хочет остановить вас. Испуг это когда мозг закрывает глаза. Вы поняли? Понял, вот, да. Поэтому в одной и той же ситуации бывает. О, Для одного время меняется тысячикратно, а у другого совершенно неизменно. Потом и говорят вам, доверяйте, доверяйте не титул, не унижайте его. Угу. И по говорят, что иногда полезно умение не думать. Когда вы падаете, вы представляете множество картин, как вы упадете. Столь быстро. Может даже представляете, вот оно будущее. Будет. Вы представляете, как вы будете падать, как вы будете умирать и множество, множество, ножство. И столь сильно это представляет, что очень трудно убедить кого-то и поменять вариант. И когда вы падаете неожиданно, вы просто не успеваете создать все эти варианты. И потом мозг может спокойно выбрать наилучше, а Они созданные вами, в вашем понятии разума. Нам. Скажите, а когда-нибудь мыслительные процессы тоже станут инстинктом? По далеком-далеком будущем, не так говорит. Ну или скажем так, что впервые, наверное, такие таки мысли. Вы согласны? Что справа было все-таки слово? А чтобы привести слово, нужно было научиться мыслить. Ну ведь человеческая суть еще в таком зачаточном, ну то есть как вы сами скажете, что мы спим, как истинный человек наш спит. И что же? Ну, ну, да, что, давайте попробуем разбудим вас. Что будет? Ничего. Ваш разум испугается, и потеряете его совсем. Столько всего. Mm. Разум считается для владыки. Зачем ему сейчас лишний заварился? Так, э, человек должен, наверное, брать туда за какую-то сумму? Давайте скажем так. Опыта. Разум не должен бороться. Он должен сам прийти к тому, что пора будить. Ну, хорошо. И вот считается три единства, да? Это у нас что? Любовь, разум и воля. Ну, где-то так, на, по нашим понятиям, да? Вот это три единства, которые человека... Ну, в, в какой-то мере главные его принципы, да? И они не должны не разделены. Зачем их разделять? Одно без другого, в общем-то, инвалидом будет, наверное. Да, но его уже разделили, называя. У и имена. Да. Ну, мы так, наверное, да. люди так... Да, да, вам легче. Вам легче рассуждать разделенно. Потому вы не можете рисовать совописленной картины. Так... Вы придумали слова только для того, чтобы эти разделения предоставить другим. Вы говорите, человек начать тем, что у него есть разум, под разум подразумеваете возможность говорить. А что такое слово? Это разделение. Вот, Это так... разделение мира на столь мелкие кусочки, что не хватает... Э -э Скажите, был случай, когда женщине упрямо, упорно снился сон о другой жизни, в другой семье, о действиях в той семье, и вдруг он сбылся, она все знала о той семье и так далее. Как вы охарактеризуете эту ситуацию? Человек очень хорошо ориентируется во времени. Так вещи сны, если у человека вещи сны, то он хорошо ориентируется во времени. Да. Он ощущает такое в эти течение времени. Это первое. Второе. Это может быть насильственное. Когда кто-то из них ведет вас именно к тому. Когда вас лишают выбора вариантов будущего. Это может быть третье. Когда вы сами стремитесь именно к этому. Это было в мечтах. Или и четвертое. Когда будущее пришло к вам ваше прошлое. Но тут же, знаете, четвертое, возникают первые три. И в будущем может прийти насильственно, специально кем-то, или вы в ванной, и так далее, и так далее. Вы поняли? Да. Один, два, три. Понимаешь? Скажите, сейчас что-то мешает переводчику? Что вы, как охарактеризуете его действия? Вы можете объяснить, что вы чувствуете сейчас. Ну, переживание за, за него. Или страх? Может быть, и страх. А вам страх мешает очень, да? Самый сильный эмоций это страх и жадность. Жадность во всем во всем. Даже жадность во страхе. Если уж бояться, так уж боятся так действительно боятся Даже в этом управляете жадность. Или страх. Бояться так, что страха. А скажите, а вот ваш мир, он что, лишен страха? И, и лишен жадности? Нет, что Тоже есть? Только у нас другие меры. Мы жаждем другого. И, конечно, не только хорошего, но и плохого. А можете назвать, что вы жаждете? Ну, если у нас нет общих точек физики, Как мы можем объяснить? Как mm -hmm. мы можем показать картинки? Представляете, наш труд показать картинки переводчику? Mm -hmm. Не обладая физикой, мы должны хорошо изучить у вас физический мир и найти аналоги, которые могут переводчик понять и нарисовать. Mm -hmm. Ну, понятно, ладно. Но... Тем более, мы не используем его в память. Мы не можем вмещаться. Его. ва ва ва ва Подождите, вообще переводчик не устал. Есть какие-то у него мотивы пр прекратить сеанс? А? Давайте о времени. Немножко, Немного вопросов. А, о пространстве. Что такое пространство? Сформулируйте еще раз. Где-то вам было сказано. Пространство и материя. И вы соединили. Назвав одной из теорий. материя это пространства во времени. Помните? Да. Здесь вы ложны. Но пространство – это возможность изменения физики во времени. Мы говорили вам, что есть пространство, не имеющее понятия о времени. Вы помните? Как вы думаете? Попав в вечный рай, который вы рассуждаете, вы будете там изменяться? Нет? Вы же там вечно. Ну зачем же вам изменяться? Каким вы пришли, таким вы останетесь. Вот вам религия. Что такое религия? Это одно из видений мира и мечты, навеянные в вашем понятии злыми силами. Когда вы скажете... Мечту до да столь безобразной картины, что потом сами отвергаетесь от них. Вот вам пространство, не имеющее времени. Есть пространство, есть время. Они не разделены. Это ваш мир. Вы не можете разделить здесь отдельно и то, и то. Если происходит изменение пространства, то произойдёт изменение во времени. Давайте скажем так, если вы сейчас поизмените стул, А время будет идти по-другому. Оно будет столько мало изменений, что вы это не заметите. Если же задвинуться вашу планету, тогда заметите и вы. Вы согласны? Да. Ну только с одним условием, если будут находиться и ага. Хотя хотя бы спать в этот момент. Ага. Ибо когда вы спитесь, есть другое понятие времени. Вы живете в другом времени так бы уже находясь в жизни, вне системы. Так, а наблюдателях тогда, да? Когда человек наблюдается, у него, то есть за событиями или за другим человеком, то у него понятия времени другие, чем когда у него это происходит. Так? Чего нет, он старается построиться. Чем более внимательно будет наблюдать, тем более он будет ближе к времени, таким он наблюдает. Ну, если иметь в виду отстраненного наблюдателя, то есть действительно отстраненный Отстраненного наблюдатель, Вы можете дополнить? Ну, как вы нет. можете отстраненно наблюдать? Ну, вы же ничего не увидите, ничего не запомните. Нет, дело в том, что есть, когда как бы мера э, чувствуешь, что ли, или там присутствуешь, или что человек, допустим, события какие-то с ним происходят, или просто как бы наблюдаешь за другой, за как бы, ну, за какой-то преградой это все. Ну это, скажем так, для того, чтобы вам понять, такого вот человек, вы должны сажать много с ним, чтобы быть во время в том, как существует и он. Вы же хотите полететь на нас, увидеть истины. Вы забываете, что вы целый мир. И чтобы увидеть вас истину, тоже надо быть настроенным именно на это время. Вы когда нибудь замечали? Что человек, которого вы множество лет знали, вдруг в один прекрасный момент становится неузнаваемым и вы видите, что это совершенно чужой человек, совершенно иное лицо. Разве не было у вас такого? Да. Как вы это объясняете тем, что вы пришли в другое время для его понятия? Вы театр, вы мир, в котором вы играете, вы играете роли. Вы прекрасно резонанс, вы прекрасно усиливаете то, что приходит к вам. Любое изменение вы прекрасно усилили, вы укрепили это изменение. Вы садитесь в автобус, и вам портят настроение. Очень просто легко. Одной фразой вам испортили. Вас изменили, и у вас уже другое понятие о времени. У вас совершенно другое понятие о мире. Или вам сказали доброе слово, вы тут же резко изменились. Вы согласны, что вместе с вами изменилось восприятие мира? Но не изменился весь мир. Вы согласны? Изменилось только вы? Изменилось время, в котором вы стали воспринимать этот мир. Изменились те количественные качества, которые вы можете организовать как добрые и злые. Если вы злые, давайте скажем так. Появлению времени волновые. Давайте представим. И разделим мир, как делите вы, на добрые и злое. И вспомните колебания. Вспомните самостоятельно. Давайте считать так, что более нуля – добро. Менее нуля – пусть будет зло. Вы понимаете? Mm -hmm. А вы представьте, что вы настраиваетесь... или на верхней, или на нижней, или ваши колебания, пусть будут так, вы же имеете колебания тоже, накладываются на эти колебания добра и зла. Вот им, пожалуйста, вы воспринимаете ли только добро, или только, только злое, или ничего. А что лучше, ничего не воспринимать? Ничего. Это равнодушие. Это голые равнодушие. Это уже нельзя назвать даже человеком нишо. Самое страшное – это равнодушие. Пусть вы будете делать неправильно, но у вас есть энергия. Рано или поздно вы поймете, что вы совершили ошибку и будете исправлять. Ошибается всегда только тот, кто что-то делает. И никогда не ошибется равнодушно и ничего не делающим человек. В то что лучше уж идите ошибаться. Ошибать его же вы, но ну, идите. И не ждите, когда к вам придет праведник Или какой-нибудь проводник и скажет, пойдемте за мной. Вы пойдете только в его дорогу, и все. Вот вы и овцы. Можно вернуться к пространству? Есть ли мерность у пространства? Да. И как? вы уже разделили. А, только мы... На тройное. И дальше, и дальше. И для вас оно есть, действительно. Вы же не можете попасть в четвёртое измерение, да. Вы согласны? Да, согласна. Значит, есть измерение. Но вообще оно бесконечное или какое-то сколько то мирное? Будут расти вы, будут расти ваши измерения. И всегда, всегда вы будете говорить, что есть понятие измерения. Немножко подрастете, и вы уже освоите четвертый более тонкий. Такой эти А скажите, какой наилучший способ перемещения в пространстве? Тотик. Или истинного вашего, я? Такой. Хотя бы в плоти. В плоти? Ну, когда ты говоришь червоточина. Вот оно учебная. человека. Червоточина? Задающий вопрос должен понять. Задающий вопрос? А, понятно. Скажите, а понятие нирваны тоже это понятие времени? Или отсутствие? Это пространство, не имеющее времени. Вот так вот. А, а возможно. Двоими ли... словами, это смерть. смерть. Да. А они считаются как наилучшие? Да, наилучшие, когда уже не возрождаешься и не приходишь мучиться в этот мир. Многие понимают, это так, смерть. Мы же вам скажем, что это остановка. И эта остановка столь длительная и столь коротка, что действительно может пустить смерть, если вы не поймете, что пора уходить. И поэтому для многих это смерть. И чаще всего это смерть. Ибо попасть туда очень просто. Для этого достаточно даже не верить, а просто соблюдать все обряды. И вы попадете. Но если вы только соблюдали обряды, попадете туда, вы умерли. Так, человек должен работать всегда и везде, во всех абсолютно состояниях, чтобы... Да, вы красиво работаете, но не делаете этого. Нет, я имею в виду... Yeah. Я имею в виду человека вообще, так сказать, в любом его состоянии сознания, если можно так сказать. Да. Ну, мы говорим вам, что вы знаете все, что вы должны делать, и никогда этого не делаете. И находите множество причин этого не делать. Почему? Главное, что нету экрнации. Почему? Потому что боятся, что вы просто-напросто скажете, а у меня в следующей жизни еще будет время. Кто Потому прикоится и говорит вам о том, что его нет. Это благо для человека сейчас не знать. Да ли? Да, вы опять же делаете из скорости. Ибо если вы будете непослушны ему, и вы скажете, что я могу спать в другое время, то ты не думайте, что мы говорим о Боге. А мы говорим о ваших земных богах, придуманных вами. Ну конечно, ему надо вас страшать, пугать. Ибо одно из самых сильных это страх. И вас надо заплыть. Запулить постоянно. С помощью страха вы можете сделать все, что хотите. Вы даже врать. Идете только из-за страха. Из-за страха не попасть в ад. Абсурд, не правда ли? Но вы живете именно этим абсурдом. Скажите. Мы правильно представляем, что перемещение в пространстве лучше всего и более качественное если будет искривление. Пользоваться искривление пространства. Мы это правильно понимаем? Мы говорили чего точно. Используйте. Используйте. И причем вы уже почти нашли. А мне не будем говорить вам, иначе такой смысл. Вы должны найти всё сами. И вы, если вам дать готовый ответ, вы перестанете работать. Вы скажете, мы это уже знаем, да, давайте пойдем дальше. И вы будете изучать новое. А как можете изучать новое, если вы не знаете старого? Вы начнете слышать ошибку. ловить ошибки. И есть ваши вашем контакты, когда приходят и говорят вам, и дают чуть то неготовые формулы. И что в итоге? В итоге так не зависит, чтобы погубить вас. У вас очень легко погубить, сделать вам подарок. Понятно. Скажите, возможно ли мы даем обратный отсчет? Мы даем вам обратный отсчет. 9, 8, ну молодец, очнулся.